68 Есть приказ взять ее во что бы то ни стало. Дорогая моя, если мне придется остаться в живых и описать этот бой, у меня, вероятно, не найдется для этого слов. Как передать непередаваемое? Когда бойцы идут в атаку,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 И честно отдала жизнь за родину. Целую тебя. целую сынулю ежика. Твоя Гуля. На большой скале укреплена мраморная доска. На ней начертано. Они были артеповцами. И ниже фамилии пионеров, погибших на войне. И среди них имя Гули Королёва. Гули Королёва. Нет, это не литературный герой, созданный фантазией писателя. И истории ее короткой жизни не вымысел. Под Волгоградом, недалеко от хутора Паншина, вблизи возвышенности, которая называлась военное время высотой 56 8, высится обелиск. С этого памятника смотрит на нас Паншина. Красивое, чуточку грустное лицо девушки Кажется, она о чем-то на мгновение задумалась И сейчас улыбка озарит ее лицо Девушка эта Гуля Королева В наших жилах кровь, а не водится Мы идем сквозь револьверный лай чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, строчки и в другие долгие дела. Маяковский был любимым поэтом Гули. «Ненавижу всяческую мертвечину обожаю всяческую жизнь». Эти слова поэта избрала она девизом для своей жизни. Гуля была человеком неуемных страстей. Может быть, поэтому жизнь ее не похожа на гладкую протоптанную дорогу, по которой идут размеренным шагом, не отставая и не забегая вперед, точно зная, что будет за одним поворотом и что за другим. Идут без ошибок и, в общем-то, без усилий, потому что нет на протаренной дороге ни барьеров, ни высот. Короткая жизнь Гули Королевой больше похожа, Набег с препятствиями, напряженный, стремительный, полный неожиданностей, но необыкновенно интересный. Такую жизнь прожить дано не каждому. Такая жизнь остается в памяти людской. И о людях такой судьбы слагают легенды. Когда на маленькой тихой хутор на берегу Дона опускается теплый весенний вечер, когда утихает трудный рабочий день, выходит на крыльцо своей хаты украинец Хама Онищенко, боевой сержант. Закуривает трубку крепкого солдатского табака и не спеша рассказывает. Була тут у сусідній дивізії золотокудра дівчина, така, що страху немала. От раз бачу німці, наша частина в бій іде, а попереду дівчина, уся в пламені, до фашистських окопов іде, а сама не горить. Взяла окоп и, и дальше пошла. Хуторяне, старики и дети Молча слушают Хаму И смотрят вдаль, куда показывает рассказчик рукой. И видят они обелиск с высоким шпилем, На котором горит металлическая красная звезда. Тя девчина дуже гарно спевала. «Коли фашисты зачуют цю пісню Катюшу, так сразу же стреляти почнут, щоб чути не було. Та хіба ж переможеш Катюшу, коли вона по всьому фронту гремить». «А как имя этой девушки золотокудрой?» спрашивает в стенотечий-то женский взволнованный голос. «Им'я, им'я цей дівчини було, чи Королєва... Чи короленко, а може король. сказать, что с самого детства Гули окружающие считали ее необыкновенной, готовой совершить подвиг. Гуля ничем не отличалась от сверстников. Разве только что с малых лет ее постоянно тянуло на необычные, дерзкие дела. Но чаще всего они кончались совсем не так, как думала с Гули. Она ждала признания, лавров, а получала выговоры и нагоняет. Они были необходимой мерой наказания. Необходимой, но условной. Умные, чуткие воспитатели понимали, что Гулины поступки — это не просто причуды непослушного ребенка, не пустое похвальство, а желание проверить свою смелость, свою волю, проявить характер. Ее поступки — были теми самыми препятствиями, которые лежали на ее пути, и которые другие обходили стороной. А она не могла и не желала их обойти. Гули было 12 лет, когда она вместе с матерью поехала на Украину. Режиссеры Киевской кинофабрики, увидя Гулю, сразу решили, что она могла бы сыграть роль главной героини Василинки в фильме «Дочь партизана». В картине была сцена, где Василинка верхом на лошади прыгает через плетень. но не только прыгать на коне через плетень, а даже просто сидеть верхом на лошади гули до этого не приходилось ни разу. И вот наступил день, когда во двор кинофабрики красноармеец привел коня. Это добрый конь, сказал он. Нет больше такого доброго коня, как Сивко. Лишь только Гулю посадили на него. Добрый конь рванулся с такой силой, что Гулю сразу откинуло назад. И она чуть не полетела вниз головой. Ее вовремя подхватили. Вы идите рядом, а я еще раз попробую. И она снова дернула по воде. Сивко вдруг затанцевал, отпренул назад, и Гуля упала ему на шею. Ее опять успели подхватить. Гуля покраснела. Что? Испугалась, спросил ее режиссер. Ага, испугалась. Думала, убьюсь. Учение повторилось и на другой день, и на третий. А когда Гуля научилась ездить шагом и рысью, и галопом, на дорожке парка поставили высокий барьер. Смело и весело уселась Василинка в седло. Севко сразу бросился вперед, Но перед самым барьером шарахнулся в сторону. Гуля еле удержала его. Сивко брыкался, мотал головой, кусал у дела. Гуля кое-как усидела в седле и снова направила коня вперед. Она неслась к барьеру, и ветер бил ей прямо в лицо. Сивко доскакал до цели и снова отпрянул в сторону. Он, казалось, во что бы то ни стало, решил сбросить себе эту легкую, но беспокойную ношу. У Гуля закружилась голова. Она судорожно вцепилась в поводья. Прекратить репетицию, закричал в рупор режиссер. Но Гуля не захотела сдаваться. Она уселась покрепче, прилегла к шее коня. Ну, Севко, не выдай. И она опять помчалась к барьеру. Сердце у нее забилось еще сильнее. Брось, Гуля, не надо, закричал режиссер. Гуля... Ничего не слышала. Стиснув зубы, Сжавшись, словно пружина, Она погнала коня галопом. Доскакав до барьера, Она дала шинкеля, И конь, не успев опомниться, Сделал прыжок, И гуля, точно на крыльях, Взлетела куда-то вверх. Секунда, И конь Снова плавно бежал По дорожке. Барьер был Зерт. Так, двенадцатилетняя Гуля покорила первую высоту в своей жизни. Письмо будет самым длинным письмом в моей жизни. Знаешь, мама, ничего нет приятнее, чем собраться всем вместе после жаркого боя и в минут передышки немного поболтать и пошутить. Я сижу и молча взглядываюсь в лица солдат. Только на войне я поняла, что очень плохо, когда судишь о людях с первого взгляда, судишь по внешнему виду. Есть, например, в нашей дивизии разведчик семён фролович школенко С виду такой простой, широкое обветренное лицо, рыжеват, выцветшая гимнастерка, пилотка сидит не так уж привлекательно. Самый обыкновенный красноармеец, а два подвига совершил за один день. Или мои подруги Люда и Ася. Им нет еще 18 и они, мне кажутся совсем девчонками. Они бы тебе обязательно понравились. Вот кончится война, закатим мы все втроём к нам, и ты увидишь их. Ты спрашиваешь, как я встретила день рождения. У нас был очень жаркий бой, и в мою честь, как мне сказали, целый артполк и наша полевая артиллерия дали залп по врагу. А вечером, когда немного успокоились, мы в землянке поужинали. Причем наш повар испек несколько пирогов И на одном из них выложил из теста надпись «Будущему гвардейцу!» В день рождения ежика тоже дано было несколько залпов А когда собрались ужинать, фашисты начали атаку довольно яростную Атака была отбита, и кроме того был занят один населенный пункт Ко мне подошли бойцы и сказали, что эту победу Они ознаменовали в честь рождения моего ежика Целуй его за меня. Слушается ли он? Или растет таким же непокорным и упрямым сыном, как твоя дочь Гуля? Однажды она вернулась из школы вся в слезах. Бросив сумку с размаху на диван, она уселась на подоконник и забарабанила по стеклу пальцами. «Что опять случилось?» — спросила мама. «Сегодня...» Меня вызвали на уроке географии, а я ничего не знала, как мне было стыдно. Ну, кто же в этом виноват? Да я же не могу два дела разом делать и сниматься, и учиться. Ну, перестань сниматься. Жалко очень. Ну, тогда брось школу. Ну, что ты, мам? Ну, разве это можно? Нет, школу я не брошу. Мама молчала, словно что-то обдумывала. Гуля смотрел на нее с выжиданием. Есть выход. Я найму репетитора. Пусть он тебя подтянет. Ну, нет. Я не хочу. Не надо мне репетитора. До этого дела еще не дошло. Боясь расплакаться от обиды, она выбежала из комнаты. Несколько месяцев боролась Гуля с географией, историей, алгеброй. А главное — с Выучить как следует уроки на завтра, хорошо с блеском ответить один раз, было не так трудно. Но наверстать все потерянное, пропущенное, вечно догонять, догонять, возвращаться назад, учить то, что другие уже давно выучили, для этого в самом деле нужно было много выдержки и терпения. Но она не отступила. Домой после экзамена она влетела как буря. «Мама!» Отлично. Ой, ты знаешь, мам, мне вдруг почему-то вспомнилось, как я барьер брала на съемках фильма. Сивко меня тогда чуть не сбросил. И сбросил бы, если б я на него не рассердилась как следует. Ну, а теперь на кого ты рассердилась? На себя. Шутка ли сказать, репетитора ты хотела нанимать?